Джон. Сэм тихо позвал Джон. Здесь пахло бумагой, пылью и годами. Полки, нагруженные книгами в кожаных переплетах и старинными свитками, уходили высоко в мрак. Сквозь них просачивался слабый желтый свет одинокой лампы. Джон задул свою коптилку, опасаясь оставлять открытое пламя в этом скопище бумаг, и пошел на огонек пробираясь по узким проходам под сводчатым потолком. Весь в черном, темноволосый и сероглазый, он был как тень во мраке. На руках у него были черные перчатки чертовой кожи. На правой из-за ожогов, на левой потому, что в одной перчатке у человека дурацкий вид. Сэм Уолтарли сидел в стенной нише, сгорбившись над столом. Свет шел от лампы у него над головой. Заслышав шаги Джона, он поднял голову. «Ты что тут, всю ночь просидел?» «Ну что ты?» – возразил Сэм. «Ты не завтракал с нами, и твоя постель не смята». Раст предположил, что Сэм дезертировал, но Джон в это не поверил. Дезертирство требует своего рода отваги, а Сэм этим похвастаться не может. «Разве теперь уже утро? Тут внизу не видно, день или ночь». Ух, дурачина же ты, Сэм. Ручаюсь, ты еще пожалеешь о своей постели, когда придется спать на голой земле. Сэм зевнул. Мистер Емон послал меня поискать карты для лорда командующего. Я даже и не думал. Джон, книги ты видал? Их здесь тысячи. Джон посмотрел вокруг. В Винтерфельской библиотеке было больше ста тысяч. Ну и как? «Нашел ты карты?» «О, да!» Пальцы Сэма, толстые, как сосиски, прошлись по груди книг и свитков на столе. «Не меньше дюжины!» Он развернул лист пергамента. Краска поблекла, но еще видно, где составитель отметил селение одичалых. «А в другой книге... Где же она? Я ее только что читал!» Он откопал под свитками пыльный том в полусгнившей коже и произнес с почтением. Вот. Это описание путешествий от Сумеречной башни до пустынного мыса на стылом берегу, сделанное разведчиком по имени Редвин. Даты нет, но он упоминает о Доране Старке, как о короле Севера. Стало быть, книга написана еще до завоевания. «Джон, они сражались с великанами!» «Редвин даже с детьми леса имел дело, тут все написано!» Сэм с бесконечной осторожностью переворачивал страницы. «Он и карты нарисовал! Смотри!» «Может, ты тоже напишешь о нашем путешествии, Сэм?» Джон хотел приободрить приятеля, но промахнулся. Сэму меньше всего хотелось вспоминать о том, что ждет их завтра. Его руки бесцельно перебирали свитки на столе. «Есть и другие карты. Будь у меня побольше времени...» Тут все так перепутано. Я мог бы привести все это в порядок. Знаю, что мог бы, но на это нужно время. Целые годы. Мормонту карты понадобятся несколько раньше. Джон вытащил из кучи свиток и сдул с него часть пыли. Когда он развернул пергамент, уголок отломился. — Гляди, этот уже крошится, — сказал он, вглядываясь в поблекшие письмена. — Осторожно! Сэм перегнулся через стол и взял у Джона свиток, держа его, как раненого зверька. Ценные книги переписываются, когда в этом есть нужда. С самых старых снималось до полусотни копий. Но эту грамоту можно не переписывать. 23 бочонка соленой трески, 18 кувшинов рыбьего жира, бочонок соли. Список припасов, а, возможно, счет. Ну и кому это надо знать, сколько соленой трески было съедено 600 лет назад? Мне надо. Сэм заботливо вернул свиток на место. Из таких вот описей очень много можно узнать. Правда. Например, сколько человек состояло тогда в дозоре? Как они жили? Что ели? Ели они еду. А жили так, как мы живем. Не скажи. Этот склеп... «Настоящая сокровищница, Джон!» «Тебе виднее». Сам Джон в этом сомневался. «Сокровищница – это золото, серебро, драгоценные камни, а не пыль, пауки и гнилая кожа». «Конечно. Сэм был старше Джона и по закону считался взрослым мужчиной, а посмотреть на него – мальчишка, и больше ничего». Я нашел рисунки, которые делались на деревьях, и книгу о языке детей леса, и еще разное, чего даже в цитадели нет: свитки из древней Валерии, роспись чередования зимы и лета, составленную мастерами тысячу лет назад. До нашего возвращения книги никуда не денутся. Да, если мы вернемся. Старый медведь берет с собой двести опытных людей и три четверти из них разведчики. Куоран полурукий приведет из сумеречной башни еще сотню братьев. Ты будешь в такой же безопасности, как в замке своего лорда-отца на Роговом холме». Сэм выдавил из себя грустную улыбку. «Боги играют с нами жестокие шутки», — подумал Джон. Вот пип и жаба так и рвутся в поход, а их оставляют в черном замке. Зато Сэм Уолтарли, сам неотрясающий, что он трус, толстый, робкий и владеющий навыками верховой езды не лучше, чем мечом, отправляется в зачарованный лес. Старый медведь берет с собой две клетки воронов, чтобы подавать вести о своем путешествии, а мистер Иемон слеп и слишком слаб, чтобы ехать с ними» поэтому вместо него приходится брать его стюарда. «Ты нам нужен, чтобы ходить за воронами, Сэм, и должен же кто-то помогать мне усмирять Грена». Многочисленные подбородки Сэма заколыхались. «За воронами мог смотреть бы ты или Грен, да кто угодно!» с нотками отчаяния в голосе сказал он. «Я бы тебе показал, что нужно делать. И грамоту-то знаешь, ты мог бы писать письма за лорда Мормонта не хуже, чем я». «Я Стюарт старого медведя. Я должен буду прислуживать ему, ходить за его конем, ставить ему палатку. У меня не останется времени, чтобы смотреть еще и за птицами. Сэм, ты произнес слова. Теперь ты брат ночного дозора». «Брат ночного дозора? Не должен так бояться». «Мы все боимся. Ведь мы же не дураки. Слишком много разведчиков пропало у них за последние два года» и среди них Бенджон Старк, дядя Джона. Двух дядиных людей нашли в лесу мертвыми, однако в ночи мертвецы ожили. Обожженные пальцы Джона до сих пор вздрагивали, когда он вспоминал об этом. Ему все еще снился упырь, мертвый Отер с горящими синими глазами и ледяными черными руками, но Сэму об этом напоминать не стоило. «В том, что ты боишься, нет позора», говорил мне отец. «Главное, как мы встречаем свой страх!» «Пойдем, я помогу тебе донести карты!» Сэм с несчастным видом кивнул. Полки стояли так тесно, что им пришлось идти гуськом. Библиотечный подвал выходил в один из подземных ходов, которые братья называли «червоточинами». Они соединяли Черный замок с его башнями. Летом червоточинами пользовались редко – Там бегали разве что крысы и прочие гады, но зимой дело обстояло по-иному. Когда снег достигал глубины 40 или 50 футов, а с севера задувал ледяной ветер, только подземные ходы и поддерживали жизнь в Черном замке. «Скоро мы испытаем это на себе», — думал Джон, пока они поднимались наверх. Он видел гонца, который прилетел к мистеру иемону с вестью о конце лета, большого ворона из цитадели, белого и молчаливого как призрак. В раннем детстве Джон уже пережил зиму, но все говорили, что та зима была короткая и мягкая. Это будет другой, он чувствовал нутром. Ступени были слишком круты, и Сэм, когда они вылезли наверх, пыхтел, как кузнечные меха. Плащ Джона защелкал на резком ветру. Призрак спал под глинобитной стеной амбара, но при появлении Джона проснулся, поставил торчком лохматый белый хвост и потрусил за ним. Сэм покосился на стену. Она нависала над ним. Ледяной утес семиста футов вышиной. Иногда она представлялась Джону живым существом со своими настроениями. Лед в ней менял окраску от малейшей разницы в освещении. Стена была то густо синей, как замерзшая река, то грязно-белой, как залежалый снег. А когда на солнце набегало облако, она становилась серой, как щербатый камень. Стена тянулась на восток и на запад, сколько видел глаз, столь огромная, что бревенчатые срубы и каменные башни замка казались маленькими рядом с ней. Это был край света. А мы собираемся туда, за этот край. На утреннем небе, за тонкими серыми облаками, проглядывала бледная красная полоса. Черные братья нарекли небесную странницу факелом Мормонта, говоря не совсем в шутку, что боги послали ее, чтобы осветить старику, «Дорогу через зачарованный лес». «Эта комета такая яркая, что теперь ее видно даже и днем», сказал Сэм, заслоняя глаза стопкой книг. «Не заглядывайся. Старый медведь ждет свои карты». Призрак выбежал вперед. Замок казался покинутым. Многие разведчики отправились в бордель кротового городка поискать зарытые сокровища и напиться до одури. Грен ушел с ними. Пип, Халдер и Жаба предложили оплатить его первую женщину в честь первого похода. Джона и Сэма тоже звали, но Сэм боялся шлюх почти так же, как зачарованного леса. А Джон отказался наотрез. — Вы идите, коли охота, — сказал он Жабе, — а я дал обед. Проходя мимо септы, они услышали поющие голоса. Одним перед боем требуются шлюхи, другим – боги, и неизвестно, кому из них потом будет лучше. Джона Септа манила не более, чем бордель. Его боги живут в диких местах, где чар -древа простирает свои белые, как кости ветви. «У семерых за стеной нет власти», – подумал он, – «зато мои боги будут ждать меня». У арсенала сир Эндрю Тарт обучал новичков. Ночью их привел Конви, один из вербовщиков, которые странствуют по семи королевствам, набирая людей для стены. Новое пополнение состояло из седого старца, опирающегося на посох, двух белокурых мальчишек по виду братьев, хлощеватого юнца в грязном атласном наряде и дурачка с ухмылкой во весь рот который, как видно, возомнил себя воином. Сейчас сир Эндрю доказывал ему, что он ошибся. Этот мастер над оружием был не так крут, как сир Алистер Торне, но после его уроков синяки тоже оставались. Сэм морщился при каждом ударе, но Джон смотрел внимательно. «Ну что ты скажешь о них, Сноу?» Донал Ноя стоял в дверях своей оружейни с голой грудью под кожаным фартуком и неприкрытым в кои-то веки обрубком левой руки. Толстое брюхо, мощная грудь, плоский нос и черная щетина на подбородке не делали Ноя красавцем, но Джону было приятно его видеть. Оружейник стал ему настоящим другом. «От них пахнет летом», — сказал Джон, когда сир Эндрю, наскочив на одного из рекрутов, Повалил его на земь. «Где это конви их откопал?» «В темнице одного лорда близ города. Разбойник, бродобрей, нищий, двое сирот и шлюха мужского пола. И с такими-то нам приходится оборонять области, заселенные человеком». «Ничего, сойдут». Джон по-свойски улыбнулся Сэму. «Мы ведь сгодились». Ноя поманила его к себе. Слышал новости о своем брате? Да, вечером. Новости принес Конви со своими новобранцами, и в трапезной об этом только и говорили. Джон сам толком не знал, как к этому отнестись. Роб-король, его брат, с которым он играл, сражался, разделил свою первую чашу вина, но не материнское молоко поэтому Роб будет пить летнее вино из драгоценного кубка, а я хлебать талую воду из ручьев, сложив руки ковшом. Роб будет хорошим королем, — проявив лояльность, сказал Джон. «Да ну!» — кузнец посмотрел ему в глаза. «Надеюсь, что так, парень. Однако когда-то и о Роберте говорили то же самое. «Это ведь ты ковал ему боевой молот?» — вспомнил Джон. Да, я был его человеком, человеком Баратионов, кузнецом и оружейником в штормовом пределе, пока не лишился руки. Я так стар, что помню лорда Стефана до того, как его взяло море, а его трех сыновей знал с тех пор, как им дали имена. И скажу тебе, Роберт стал совсем не тот, когда надел корону. Некоторые люди, как мечи, они созданы для боя, Повесь их на стенку, и они заржавеют. «А его братья?» – спросил Джон. Оружейник поразмыслил немного. Роберт – это чистая сталь. Станис – чугун, черный и прочный, но хрупкий. Он ломается, но не гнется. А Ренли – это медь. Она блестит и приятна для глаз, но в конечном счете немногого стоит». «А из какого металла сделан роб?» – подумал Джон, но спрашивать не стал. Раз Ноя человек баратионов, он, скорее всего, считает Джоффри законным королем, а Роба изменником. Среди братьев Ночного Дозора существовал негласный уговор. Не копать в таких делах слишком глубоко. Люди прибывают на стену со всех семи королевств, и былую любовь и преданность – Забыть нелегко, какие бы клятвы ты не принес. Кому это знать, как не Джону? Взять Сэма, его дом присягнул Хайгардену, чей лорд Тирел поддерживает короля Ренли. Лучше о таких вещах не говорить. Ночной дозор ничью сторону не держит. Нас ждет лорд Мормонт, сказал Джон. Раз так, не буду задерживать. и хлопнул его по плечу и улыбнулся. «Да будут с тобой завтра боги, Сноу, и привези с собой своего дядю, слышишь?» «Привезем непременно». Лорд-командующий Мормонт поселился в королевской башне после того, как пожар уничтожил его собственную. Джон оставил призрака с часовыми за дверью. «Опять ступеньки!» — уныло пробурчал Сэм. «Ненавижу лестницы». «Ну уж, в лесу их точно не будет». Не успели они войти в горницу, ворон сразу углядел их и завопил. «Снау!» — Мормонт прервал свою беседу. «Долго же вы проваландались с этими картами?» Он расчистил место на столе, где стояли остатки завтрака. «Давайте их сюда, я посмотрю их позже». Торрен Смолвуд, жилистый разведчик со слабым подбородком и еще более слабым ртом, укрытым в жидкой бороденке, смерил Сэма и Джона холодным взглядом. Он был из прихвостней Алистера Торна и не любил их обоих. «Место лорда командующего должно находиться в Черном замке, откуда он и отдает приказы», сказал Смолвуд Мормонту, не обращая внимания на них. У меня такое мнение. Такое, такое, такое, захлопал крыльями ворон. Вот станешь лордом командующим и будешь поступать согласно своему мнению. Но я как будто еще не умер, и братья не избрали тебя на мое место. Теперь, когда Бен Старк пропал, а сир Джареми убит, первым разведчиком стал я, упорствовал Смолвуд. И вылазкой командовать тоже должен я. Но Мормонт остался тверд. Я уже послал за стену Бена Старка, а до него Сира Уэймора. Я не намерен посылать еще и тебя после сидеть и неизвестно сколько ждать твоего возвращения. Кроме того, Старк остается первым разведчиком, пока мы не будем знать с полной уверенностью, что он умер. Если этот день настанет, его преемника назначу я, а не ты. А теперь довольно занимать мое время. Ты не забыл, что мы выезжаем чуть свет?» Смолвуд встал с места. «Как прикажете, милорд?» Сказал он и сердито глянул на Джона, словно это была его вина. «Первый разведчик!» Старый медведь возрился на Сэма. «Уж скорее я назначу первым разведчиком тебя!» «Он умеет наглость говорить мне в лицо, что я слишком стар, чтобы ехать с ним». «А как, по-твоему, парень, стар я или нет?» Казалось, что волосы, покинувшие пятнистый череп Мормонта, переместились в его седую бороду, не спадающую на грудь. Мормонт запустил в нее руку. «По-твоему, я дряхлый старец?» Сэм только пискнул что-то. Старый медведь наводил на него ужас». «Нет, милорд», — поспешно вмешался Джон, — «вы крепки, как... как...» «Нечего меня умасливать, Сноу, ты знаешь, что я терпеть этого не могу. Давай-ка заглянем в ваши карты». Мормонт бегло просмотрел их, ворча себе под нос. «Это все, что ты смог найти?» Т «Там есть еще, милорд», — промемлил Сэм, — «но... беспорядок». «Эти все старые», — сказал Мормонт, и ворон подхватил. «Старые! Старые!» «Селения могли исчезнуть, но холмы и реки остались на месте», — заметил Джон. «И то верно. Ты уже отобрал воронов, Тарли?» «Мейстер Иемон хочет сам отобрать их вечером после кормежки». «Мне нужны самые лучшие птицы». «Умные и сильные». «Сильные!» — сказал его собственный ворон, охорашиваясь. «Сильные! Сильные!» «Если случится так, что нас всех перебьют, пусть мой преемник знает, где и как мы умерли». Сэмвел Тарли от таких слов лишился дара речи. Мормонт подался вперед. «Тарли, когда я был наполовину моложе тебя, Моя леди-мать сказала мне, «Не стой с открытым ртом, иначе ласка примет его за свою норку и залезет тебе прямо в горло. Если хочешь сказать что-то, говори, если нет, остерегайся ласок». Он махнул рукой на них обоих. «Ступай прочь, не до тебя, мистер уж верно найдет тебе какое-нибудь дело». Сэм сглотнул, попятился и устремился прочь так быстро, что чуть не поскользнулся на тростнике. — Что этот парень и правда такой дурак, каким кажется? — спросил лорд-командующий, когда он ушел. — Дурак! — заметил Ворон. Мормонт не стал дожидаться, когда Джон ответит. — Его лорд-отец занимает высокий пост в Совете короля Ренли. Я подумал, было не послать ли к нему сынка, но решил, что не стоит. Ренли не станет слушать этого толстого нытика. Пошлю сира Арнела. Он не в пример круче, а мать у него из фасовеев зеленого яблока. Не скажет ли милорд, что он хочет получить от короля Ренли? То же самое, что от них от всех парень. «Людей, лошадей, мечи, доспехи, зерно, сыр, вино, шерсть, гвозди. Ночной дозор не гордый, мы берем, что дают». Мормонт побарабанил пальцами по грубо обтесанной столешнице. «Сир Алистер, если ветры будут благоприятны, доберется до Королевской гавани к перемене луны. Но не знаю, будет ли прок от этого мальчишки Джоффри. Дом Ланнистеров — Никогда не был другом Дозору. Торна покажет им руку упыря. Жуткую бледную руку с черными пальцами. Она и в склянке шевелилась, как живая. Жаль, что у нас нет другой. Мы бы послали ее Ренли. Дайвин говорит, за стеной можно найти что угодно. Да, говорит, он говорит так же, что в последнюю свою вылазку видел медведя пятнадцати футов вышиной. Мормонт фыркнул. «Моя сестра будто бы взяла медведя себе в любовники. Скорее уж я поверю в это, чем в зверя пятнадцати футов ростом. Впрочем, когда мертвые встают...» «И все-таки нет. Человек должен верить только своим глазам. Я видел, как встают мертвые, а вот гигантских медведей еще не видел. Он вперил в Джона долгий испытующий взгляд». «Кстати, о руках. Как там твоя?» «Лучше». Джон стянул перчатку и показал руку Мормонту. Шрамы покрывали всю нижнюю часть предплечья, и новая розовая кожица была еще тугой и нежной, но дело шло на поправку. «Только чешется. Мистер Емон говорит, что это хорошо. Он дал мне мазь, чтобы я взял ее с собой в поход». «Ожоги не помешают тебе орудовать длинным когтем?» «Нет, не думаю», — Джон согнул и разогнул пальцы, как велел ему делать мейстер. «Я должен каждый день разрабатывать пальцы, чтобы они оставались гибкими», — так сказал мистер Емон. «Емон хоть и слепой, а дело свое знает. Я молюсь, чтобы боги даровали ему еще лет двадцать. Ты знаешь, что он мог бы стать королем». «Он говорил мне, что его отец был королем», – удивился Джон, – «но я думал, что он сам младший сын». Так и есть. Отцом его отца был Дейрон Таргариен, второй этого имени, присоединивший Дорн к государству. Договор предусматривал его женитьбу на Дорнийской принцессе. Она родила ему четырех сыновей. Маякар, отец Эймона. Был самым младшим из них, а Иемон его третьим сыном. имея в виду, что все это происходило задолго до моего рождения, хотя Смолвуд и считает меня древним старцем. Мистера Иемона назвали в честь рыцаря-дракона. Верно. Некоторые полагают, что настоящим отцом короля Деерона был принц Иемон, а не Иегон Недостойный. Но как бы там ни было, наш Эймон не унаследовал воинственной натуры рыцаря-дракона. Как говорит он сам, меч у него был медлителен, зато ум скор. Неудивительно, что дед отправил его в цитадель. Тогда ему было лет девять или десять, и на очереди к престолу он был тоже не то девятым, не то десятым. Джон знал, что Эйемон отметил больше сотни своих именин. Трудно было представить тряхлого, сморщенного, слепого мистера маленьким мальчиком не старше Арьи. «Эйемон корпел над книгами», — продолжал Мормонт, «когда старший из его дядей, наследный принц, по несчастной случайности, погиб на турнире. Он оставил двух сыновей, но они вскоре последовали за ним в могилу после Великого Весеннего Мора. Король Дейрон тоже умер, и корона перешла ко второму сыну короля, Эйересу. — К безумному королю? — Джон совсем запутался. — Эйерес царствовал перед Робертом. Значит, не так уж давно. — Нет, к Эйересу Первому. Тот, кого низложил Роберт, был второй этого имени. Как давно было то, о чем вы рассказываете? Лет восемьдесят назад или около того. И все-таки я еще не родился, когда Эйемон уже выковал с полдюжины звеньев своей мастерской цепи. Ерис женился на своей родной сестре, как было заведено у Таргариенов, и правил лет десять или двенадцать. Эямон, между тем, принял обет и оставил цитадель, чтобы служить при дворе какого-то мелкого лорда, а его дядя-король умер, не оставив потомства. Железный трон перешел к последнему из четырех сыновей Дейерона, к Маикару, отцу Эямона. Новый король призвал ко двору всех своих сыновей, и Эямона тоже хотел ввести в свой совет, но тот отказался не желая незаконно занимать место по праву принадлежащее великому мистеру. Вместо этого он стал служить в замке своего старшего брата, другого Дейерона. Брат этот тоже умер, кажется, от оспы, которую подхватил у какой-то шлюхи, оставив после себя только слабоумную дочь. Следующим по старшинству братом был Эйерион. Ерион – чудовище?» Сказка о принце, который возомнил себя драконом, была одной из самых страшных историй Старой Нэн и очень нравилась маленькому брату Джона Брану. Он самый. Хотя он себя величал эрионом пламенным. Однажды, будучи в подпитии, он влил в себя сосуд дикого огня, сказав своим друзьям, что это превратит его в дракона, но боги по милости своей превратили его в труп. Неполный год спустя король Маекар погиб в битве с мятежным лордом. Джон имел кое-какое понятие об истории государства. Их винтерфеллский мистер об этом позаботился. «И в тот же год состоялся Великий Совет», — сказал он. «И лорды, минуя младенца сына принца Эериона и дочь принца Деерона», вручили корону Эегону. Верно, да не совсем. Сначала они негласно предложили ее Эемону. Он сказал им, что боги предназначили его служить, а не править, и отказался нарушить свой обет, хотя сам верховный Септон предлагал разрешить его. Делать нечего. Ни один разумный человек не желал видеть на троне Отпрыска Иериона, а дитя Деерона, будучи женского пола, страдала к тому же слабоумием, поэтому лордам не оставалось иного выбора, как отдать корону младшему брату Иемона, Иегону, пятого этого имени. Этого короля прозвали Иегон Невероятный, ибо он родился четвертым сыном четвертого сына. Эймон знал и был прав, что если он останется при дворе, люди, недовольные правлением его брата, захотят его использовать, и поэтому удалился на стену. Здесь он и оставался, пока его брат и сын его брата, а там и внук, всходили на престол и умирали, и пока Джейма Ланнистер не пресек род королей драконов. «Король!» – каркнул Ворон – перелетел через горницу и сел Мормонту на плечо. «Кораль!» — повторил он, переминаясь с лапы на лапу. «Видать, ему нравится это слово», — улыбнулся Джон. «Его легко произнести и полюбить тоже легко». «Кораль!» — повторила птица. «По-моему, это он вас хочет короновать, милорд. В стране и без этого три короля». «Чересчур много, на мой вкус». Мормонт почесал ворона под клювом, не сводя глаз с Джона Сноу. Тот почувствовал себя странно. «Милорд, для чего вы рассказали мне историю мистера Эймона?» «Разве для всего должна быть причина?» Мормонт хмуро поерзал на стуле. «Твоего брата Роба провозгласили королем Севера». И это связывает тебя с Иемоном. У вас обоих братья-короли. Нас связывает не только это. Мы оба дали обет. Старый медведь громко фыркнул, и ворон, снявшись с него, описал круг по комнате. Дайте мне по человеку на каждый нарушенный обет, который я видел, и у стены никогда не будет недостатка в защитниках. «Я всегда знал, что Роб будет лордом Винтерфелла». Мормонт свистнул. Птица вернулась к нему и села на руку. «Лорд — одно дело, король — другое». Он достал из кармана горсть зерна и дал ворону. «Твоего брата Роба оденут в шелк, бархат и атлас, ста разных цветов. Ты же будешь жить и умрешь в черной кольчуге». Он женится на прекрасной принцессе, и она родит ему сыновей. А у тебя жены не будет, и ты никогда не возьмешь в руки родное дитя. Роб будет править, ты служить, и люди будут звать тебя вороной, а его — ваше величество. Певцы будут славить каждый его чих, твои же подвиги останутся невоспетами. Скажи мне, что все это тебя не волнует, Джон, и я скажу, что ты лжешь и не погрешу против истины». Джон напрягся, как натянутая тетива. «А если бы даже и волновало, то что я могу? Я, бастард!» «Как же ты намерен жить дальше, ты, бастард?» «Волноваться и соблюдать свои обеты».